«Но я же не могла знать, что ты окажешься занят. Ты мог найти время, чтобы повидаться с собственной сестрой». «Она явно не глупа, но толстая, да еще и сварливая». «Разве рядом с твоим другом я не буду в безопасности?» «Да, он вполне надежен, но будет ли он в безопасности рядом с тобой?» Джизаль не совсем понял, что майор хотел сказать этим замечанием. «Ты собираешься гулять по Аргионту одна». Да еще с человеком, которого едва знаешь. Не прикидывайся, дурочкой, ты все понимаешь. Что подумают люди? Мне насрать, что подумают люди! Джазаль рывком отодвинулся от дыри. Он не привык слышать подобные выражения из дамских уст. Толстая, сварливая, да еще и вульгарные, черт побери! Все гораздо хуже, чем он предполагал. Джазаль поглядел в конец коридора, готовый сбежать. Мысленно он подбирал подходящие извинения, однако. Проклятое невезение, кто-то поднимался по лестнице. «Теперь не получится уйти незамеченным. Придется постучать. Надо собраться с духом и поскорее покончить с этим делом». Скрипнув зубами, он громко забарабанил в дверь. Голоса резко смолкли, и Джизаль изобразил фальшивую дружелюбную улыбку. Дверь распахнулась. Он ожидал увидеть нечто вроде приземистой и толстой копии майора Веста в платье. И сильно ошибся. Фигура девушки, возможно, и была несколько более пышной, чем того требовала строгая мода. При дворе предпочитали костлявых девиц. Но толстухой ее никак не назовешь. У нее оказались темные волосы и смуглая кожа. Более темного оттенка, чем тот, что считался идеальным. Джизаль знал, что дама должна тщательно избегать солнечных лучей, но сейчас, глядя на сестру Веста, не мог вспомнить почему. Ее темные, почти черные глаза сияли в полумраке дверного проема. И хотя в нынешнем сезоне всем кружили голову голубоглазые красавицы, это было чарующе и неотразимо. Девушка улыбнулась Джезалю. Улыбка ее выглядела странно. С одной стороны уголки губ поднимались несколько выше, чем с другой. Это внушало смутное беспокойство. Словно она знала что-то забавное, чего не знал он. Ровные великолепные зубы, белые и блестящие. Гнев капитана быстро исчез. Чем дольше он смотрел на нее, тем сильнее она ему нравилась, и тем меньше здравых мыслей оставалось в его голове. «Здравствуйте», — сказала она. Джизаль приоткрыл рот, но не произнес ни звука. Его мозг был пуст, как белый лист. «Вы, должна быть, капитан луфар э -э -э -э, «Я сестра Коллема, Арди», — она хлопнула себя по лбу. «Ох, какая же я идиотка! Коллем наверняка давно рассказывал вам обо мне». «Я знаю, вы с ним большие друзья!» Джезаль неловко посмотрел на майора, а тот смущенно нахмурился. Вряд ли уместно сообщать Арди, что капитан и не подозревал о ее существовании вплоть до сегодняшнего утра. Джезаль отчаянно пытался придумать какой-то интересный ответ, но ничего не шло на ум. Арди схватила гостя за локоть и потащила в комнату, не переставая говорить. — Я знаю, вы великий фехтовальщик, но мне говорили, что ваш ум острее вашей шпаги, и что с друзьями вы предпочитаете использовать шпагу, потому что ваш ум слишком опасен. Она выжидающе взглянула на него. — Ну, — промямлил он, — я действительно немного фехтую. — Ужасно, просто кошмар. «Это тот самый Луфар или к нам зашел садовник?» — воскликнула она и оглядела его со странным выражением. Примерно таким же взглядом Джизаль осматривал лошадь перед покупкой. Настороженно, очень внимательно и чуть-чуть презрительно. «Похоже, садовников здесь наряжают в красивые мундиры!» — наконец заключила она. Ее слова походили на оскорбление, но Джизаль был слишком занят, пытаясь придумать умную реплику, чтобы обращать на это внимание. Он знал, что должен сказать что-либо сейчас или провести остаток дня в неловком молчании, поэтому открыл рот и положился на удачу. «Прошу прощения, если я выгляжу растерянным. Ведь майор Вест не очень-то привлекательный мужчина, и как мог я ожидать, что у него такая восхитительная сестра?» Вест фыркнул. Его сестра приподняла бровь и принялась загибать пальцы. «Дерзко по отношению к моему брату, это хорошо. Немного забавно, что тоже хорошо. Честно, что довольно необычно и очень лестно для меня, что, разумеется, превосходно». Немного запоздало, но в целом ожидание стоило того. Она взглянула Джизалю прямо в глаза. «Может быть, вечер не совсем потерян». Джазаль сомневался, что ему понравилось последнее замечание и то, как она на него смотрела. Но ему самому очень нравилось смотреть на нее, и он был готов простить ей многое. Знакомые ему женщины редко говорили что-нибудь умное, особенно хорошенькие. Он подозревал, что их специально обучали лишь улыбаться, кивать и слушать речи мужчин. В целом он был согласен с таким положением вещей, но ум очень шел сестре Веста, и она пробудила его любопытство. Про лишний вес и сварливость можно забыть. Что же до вульгарности? Симпатичные люди никогда не бывают вульгарны, не так ли? Они просто ведут себя необычно. Джизаль уже думал, что вечер, как она и говорила, не совсем потерян. Вест направился к двери. «Теперь я должен оставить вас вдвоем потешаться друг над другом. Меня ждет лорд-маршал Берр. Только не делайте того, чего не стал бы делать я, хорошо?» Последние слова были обращены к Джизалю. Но Вест смотрел на свою сестру.